Глава четвертая. Мы чувствуем впереди опасность. Все после этого разговора были задумчивы, потому что нам было ясно. Мы беремся за дело, подробности которого нам совершенно неизвестны. Я был слишком возбужден, чтобы сразу ложиться, поэтому взял Джо за руку, и мы прошли на нос, где звездный свет позволял видеть, как режет воду чайка. На носу стоял Чака, он собрался уходить но я остановил его, сказав, «Мы теперь все братья Чака, и потому должны лучше знать друг друга. Теперь, когда мы знаем о твоем положении и звании в твоей стране, мы равны». «Только это?» — спросил Джо. От кайма ицтексов равен простому моряку?» «Я не простой моряк, Джо», — возразил я. «Я американец и в общественном смысле равен вождю. Я говорю не о звании». Об общественном равенстве. Капитан Сэм прав, сказал Чака с улыбкой, которая прелестила бы женщину. Равенство людей, только в сердце и в уме. Его готовность участвовать в разговоре, учитывая прежнюю сдержанность, удивила меня. Возможно, ты прав, протяжно произнес Джо. Но скажи нам, Чака, как ты думаешь, опасно ли наше предстоящее приключение? Май серьезно взглянул на него. «Очень опасно, капитан Джо. Каждый из нас для Чаки капитан. Он считал это почтительным титулом, призванным доставить удовольствие. Прежде всего опасность от ицтексов, но не очень большая, потому что я сын вождя. Больше опасны Мапаны, племя, которое ненавидит ицтексов. Но самые опасные, могущественные тча, очень сильные, ревнивые и бдительные». Что это за люди?» Спросил я. Майя покачал головой. «Мой отец не говорил мне. Когда я спрашивал, он дрожал, словно боялся. А мой отец — смелый человек. Но страна Тча очень маленькая. Она в середине гор, и их легенда говорит, что их может открыть белый человек и стать их господином. Мой брат Пол — белый человек». «Значит, ты считаешь, что самая большая опасность...» Нас ждет на пути к этому городу? Да. Путь долгий и трудный. Мапаны следят за побережьем и нападут на нас. Свое племя я не видел много лет. Но когда я встречу людей из своего племени, они отнесутся ко мне как к сыну вождя и помогут нам. Однако ицтексы ненавидят белых. и Я должен буду использовать всю свою власть, чтобы защитить белых людей от ненависти племени. Это будет опасно для вас, но не для меня. Понятно. Что ж, путешествие обещает быть интересным. Жизнерадостно заметил я. По правде сказать, опасность предстоящего пути привлекала меня больше, чем перспектива раздобыть сокровища. Не всегда обязательно сражаться во враждебной стране чака, чтобы победить. Дипломатия и осторожность, подкрепленные здравым смыслом, лучше ружей и пистолетов. Не правда ли, Джо? Храбрость в уклонении от схватки. Часто оказывала нам добрую услугу Сэм», — согласился мой друг. Чака как будто одобрял такую точку зрения. «Когда-нибудь мой брат Пол скажет вам больше», — пообещал Чака. Я заметил, что, упоминая в разговоре с нами Алертона, Чака называет его «мой брат Пол», и в том, как он это произносил, были любовь и привязанность. У брата Пола большой ум. Мой брат способен видеть далеко вперед и у него дядя большой человек, капитан Саймон Уэллс. Прошлым летом мы целый месяц провели с капитаном Уэллсом, который знает очень много удивительного и необычного. «Да, он знаменитый господин электричества, это точно», — сказал Джо. «Он дал моему брату Полу много удивительных вещей, чтобы помочь нам с Мапаны и с Тексами и Тча. Эти удивительные вещи в семи ящиках. Когда-нибудь вы их увидите». С этими словами Майя ушел. А мы с Джо просидели еще час, обсуждая предстоящее приключение, пока, наконец, не легли. На следующее утро дядя Набот был очень мрачен. Он пытался найти способ отказаться от участия в экспедиции. Изящно и без ущерба для своей репутации. Наконец он сказал нам. «На вас, мальчики, нельзя полагаться, я это понял» мы решили заниматься устойчивой респектабельной прибережной торговлей, где никто не заставит нас не спать по ночам. И вот мы всего лишь неделю назад вышли из порта, и вы ломаете все наши планы». «Это забавно, дядя. Согласен», — сказал я. «Но я уверен, что нас нельзя в этом винить. Виновата судьба. Это на ней ответственность. Вспомни, что ты один из первых вызвался участвовать в этом деле». В этом я ошибся, Сэм. Охотно признал он. Я хотел соблюдать свои принципы, как должен делать честный человек. И клянусь, я буду держаться своих принципов. И не пытайся со мной спорить, не пытайся уговаривать. Точно как меня зовут Набот Перкинс, я буду держаться за этот корабль, чтобы не придумали вы, безрассудные мальчишки. «Даете ход назад, сэр?» спросил Арчи, который на самом деле очень забавлялся. «Нет, сэр, не на йоту. Я просто держусь своих принципов». Мы все радовались его решению, потому что не хотели, чтобы он шел с нами. Мы знали, что он смел, но он способен доставить нам нежелательные затруднения, а круглая форма не позволяет ему быть таким же активным, как остальные. Нет лучшего человека, чем на Перкинс, но мы все понимали, что ему безопаснее на борту, чем в диких джунглях Юкатана» и мы подозревали, что без него будем в большей безопасности. С этого момента предстоящее приключение стало единственной темой наших разговоров. Чака предложил учить нас во время путешествия языку майя, и мы охотно согласились. Я уже немного владел арабским и китайским языками. Мог бегало говорить на родном языке наших островитян с южных морей Нукса и Брионии. Поэтому мне было относительно легко — пользуясь старательными указаниями Чака и Алертона, научиться говорить на языке майя. Джо оказался прирожденным лингвистом и легко держался наравне со мной, но бедный Арчи оказался совершенно тупоголовым в смысле иностранных языков. Даже Нед Бриттон, совершенно необразованный, учился легче, чем он. Мы продолжали наши уроки до того дня, когда увидели берег Юкатана. Но к этому времени... Арчи понимал лишь несколько слов на языке Майя. Нет понимал, что ему говорят, он отвечал медленно и неуверенно, а мы с Джо легко разговаривали на Майя с Алертоном и Чакой. В этом отношении одним из самых необычных стало открытие. Наш чернокожий Стюарт Нукс без всякого труда усваивал с помощью Чаки язык Майя и, в свою очередь, учил ему Брионию. Однажды вечером они удивили нас, присоединившись к разговору, и это побудило Аллертона попросить, чтобы их включили в наш отряд. «Никогда не видел лучших образцов мужских достоинств, чем эти черные», сказал мне Аллертон, «и ваши рассказы об их верности и храбрости склонили к ним мое сердце. Может быть, их черная кожа будет, для чья, таким же новшеством, как белая, и эти ребята заметно усилят наш отряд». Таким образом, «Нас получается девять ра». чего сказал я. «Вы и Чака, мы трое, Нед Бриттен, один матрос и Нукс с Брионией». «Кстати, матроса вы выбрали?» «Думаю, я возьму мексиканца, которого зовут Педро», ответил Алертон. Он деятельный парень и кажется честным. Больше того, он привык к климату Юкатана, который теперь является одной из провинций Мексики. Хотя во многом это по-прежнему дикая, не местность. Как вы думаете, Педро согласится идти с нами? Думаю, да, хотя бы только ради доли в добыче, ответил я. Но советую вам не говорить с ним об этом до самого последнего момента. Понимаете, идти с нами хочет каждый матрос. Как вы понимаете, во время долгого плавания мы задавали Чаке множество вопросов о его родине и о пути туда. В целом его ответы были четкими и удовлетворительными, потому что Хотя он 9 лет не был в родных местах, но когда вынужден был бежать от Мапане, ему было 15, и он хорошо все помнил. По его словам, все индейские племена Юкатана в целом называются майя и говорят на одном языке, который, однако, распадается на диалекты рассеянных племен. В свое время все эти племена, за исключением истексов, были покорены испанцами, которые впервые вторглись на полуостров в 1506 году. Но майя до сего дня остаются дикими и неприрученными. Кроме тех, что живут на равнинах севера и запада, все остальные майя живут той же варварской воинственной жизнью, что и когда впервые увидели белых. Спустя 400 лет на Юкатане меньше возделанных земель, чем было при появлении испанцев. Внутренние горные районы по-прежнему дикие и чрезвычайно опасны для белых людей. Сейчас, как и в начале, Наиболее многочисленное и воинственное племя — ицтексы. У них нет желания завоевывать новые территории, но они цепко держатся за наследственные земли и отчаянно сражаются, когда кто-то из соседей осмеливается пересечь их границы. С одной стороны, ицтексов не подпускает к побережью свирепое племя, известное как Мапаны, с другой — племена Купуе и Чои. Тайный город остатков древнего народа Тча Находится в самом сердце территории Ицтексов. И это еще одна причина, почему другие племена не подозревают о его существовании. Город Тча, и Тцлан построен на берегу прекрасного пресноводного озера, лежащего на высоте в 2000 футов над уровнем моря. Но Чак утверждает, что никто, кроме нескольких человек из его племени, никогда не видели это место. Что, конечно, заставляло нас еще сильнее хотеть его увидеть. Наше плавание на юг проходило замечательно. Тихий океан вел себя прекрасно. Мы шли быстро, даже через бурные воды у мыса Горн, обогнули континент, вышли в Атлантический океан, и только здесь Аллертон снова заговорил о содержании семи своих загадочных ящиков. Однажды он предложил открыть их. Он сказал, что всем участникам предстоящей экспедиции полезно познакомиться с содержанием этих ящиков. Один за другим Нукс и Бриония принесли ящики в просторную кают-компанию, и Аллертон принялся открывать их.